Глава шестая. Ира, Студио. Расизм, экономический империализм, коммунизм, нацизм, половые извращения и распутства, воинствующий милитаризм, детоубийство, геноцид и прочее зло всячески поддерживалось той или иной группой людей, утверждавших, что поскольку их взгляды основаны на эволюции, то они научны и, следовательно, обязательно приведут к положительным результатам. Генри Моррис. Библейские основания современной науки. Кто такой Генри Моррис, которого я процитировал в эпиграфе к этой главе? О, в определенных кругах он — личность широко известная и влиятельная. Инженер по образованию, баптист по своей вере, Генри Моррис получил известность в середине прошлого века, выпустив книги «Библия и современная наука. и Ной в потоп». В них он доказывал буквальную точность Писания во всем, что касается происхождения мира и человека. Позже развил бурную организационную деятельность, основав Общество креационных исследований, а потом Институт исследований сотворения, располагавшийся в Калифорнийском Сан-Диего. Морис и его последователи — Морисиане стремились доказать, что все современные научные представления об эволюции Вселенной, Солнечной системы, живой природы и человека не более чем грубые заблуждения, за которые упорно держатся злонамеренные ученые, захватившие монополию на истину. Написанные ими учебники и научные статьи не только лживые, но и вообще не нужны, потому что вся правда содержится в ветхозаветном мифе о сотворении. Его и надо придерживаться в буквальном смысле того, что сказано в книге Бытия. Сотворение мира за шесть дней, Адам и Ева, их грехопадение из-за происков Змеи-Искусителя, Всемирный потоп и Ной в ковчег — Все это было на самом деле, как несомненный факт истории. Так стараниями мистера Морриса на свет явился научный креационизм. Креационизмом вообще принято называть любую теорию, утверждающую сотворение от латинского креатио «мира» и «человека» неким сверхъестественным существом или существами в зависимости от исповедуемой автором веры. Научный креционизм поставил своей задачей сражаться с научной картиной мира ее же оружием, то есть предъявляя научные доказательства правоты Библии и неправоты современных биологии, геологии и астрономии. Для этого сотрудники Морриса ставили эксперименты, пытаясь получить доказательства реальности всемирного потопа и молодого возраста Земли. Следуя традиционной ветхозаветной хронологии, Морис учил, что наша планета не старше 10-15 тысяч лет. Для справки, геологи определяют возраст Земли равным около 4,54 миллиардов лет. Естественно, что Моррис и моресяне очень не любят эволюционную теорию и ее сторонников, а Чарльз Дарвин для них — великий антигерой, виновный во многих тяжких грехах. Моррис изображает эволюционизм воплощением самой страшной лжи, причиной едва ли не всех человеческих пороков. По большей части эти инсинуации не стоят того, чтобы тратить время на их опровержение. Но присутствие в списке претензий нацизма заставляет насторожиться. Это очень серьезное обвинение. В истории XX века не было, пожалуй, более полного и последовательного олицетворения абсолютного зла, чем германский национал-социализм и совершённые им преступление. Верное средство демонизировать соперника, обвинить его в сочувствии нацизму или фашизму, сравнить с Гитлером. Средство, безотказно действующее как в политике, так и в интеллектуальных спорах. Даже сказанное в полемическом азарте, брошенное вскользь, это обвинение бросает мрачную тень на любого оппонента. Подобными аргументами охотно пользуются креационисты разного толка в их заочной полемике с давно почившим Дарвином. На многих креационистских сайтах Руната можно найти текст под названием «Агония в бункере Дарвина». Ссылку давать не буду, легко обнаруживается любой поисковой машиной. Не нужно пояснять, наверное, что за бункер имеется в виду и кому он принадлежал. Но, увы, Дарвина обвиняют не только креационисты. Об этом же, хотя и в более академическом тоне, пишут вполне респектабельные историки, философы и политологи, книги которых становятся интеллектуальными бестселлерами. В классическом исследовании философа Ханны аренд «Истоки тоталитаризма», вышедшим первым изданием в 1951 году, читаем «Черным по белому». В основе веры нацистов в расовые законы, как выражение законы природы в человеке, лежит идея Дарвина о человеке как продукте естественного развития, которое не обязательно останавливается с ныне существующим человеческим видом. От философов и политологов не отстают и историки. В 2004 году профессор истории Калифорнийского университета Ричард Вейкарт, специалист по истории социал-дарвинизма, издал монографию под названием «От Дарвина к Гитлеру. Эволюционная этика, Евгеника и расизм в Германии». По материалам этой книги и других трудов профессора Вейкарта создан одноименный веб-сайт, оформленный в мрачных готических тонах. Его посетитель узнает, чему дарвинизм научил Гитлера и его приспешников, каким образом связаны научная биологическая теория и практика немецкого национал-социализма. Об этом можно не только почитать, но и посмотреть видеоролики. Другой американский историк Дэниел Гэсман избрал своим антигероем Эрнста Геккеля, рисуя его в своих книгах как прямого предтечу национал-социализма. С легкой руки Гэсмана образ Геккеля-нациста был подхвачен историками и даже некоторыми из биологов, отчасти потому, что это позволяло снизить градус обвинений против Дарвина, сделав главным виновником его немецкого последователя. В ответ на подобные обвинения раздались голоса защитников Дарвина и Гекеля из той же академической среды. Вокруг вопроса о возможной роли дарвинизма как источника вдохновения для Гитлера развернулась долгая и шумная полемика — очередная профессорская война в миниатюре. Появились книги опровержения, в том числе сборник статей известного историка биологии Роберта Ричардса «Был ли Гитлер дарвинистом?». Спустя 120 лет после своей мирной кончины Дарвин снова оказался яблоком раздора, а отзвуки спора вышли далеко за пределы научного сообщества, аукнувшись десятками пересказов и интерпретаций, происходящих как из креционистского, так и из эволюционистского лагеря. Выслушаем сначала сторону обвинения. По ее утверждению, Дарвин, пусть и невольно, проложил дорогу российским и человеконенавистническим идеологиям, взявшим в его трудах научные доводы в свою поддержку. Дарвин сам был расист, а его концепцию борьбы за существование стали использовать пришедшие к власти национал-социалисты для оправдания творимых ими зверств. Гекель еще хуже. Он не только пропагандировал дарвинизм среди народных масс, выпуская одну за другой популярные книжки об эволюции, но проповедовал еще более ужасные социал-дарвинистские идеи, настаивал на врожденном неравенстве человеческих рас и был, к тому же, откровенным антисемитом. Тактика адвокатов Дарвина строится обычно на том, что прямое влияние его теории на формирование мировоззрения Гитлера едва ли доказуемо. По крайней мере, сам Гитлер не называл Дарвина в числе своих духовных отцов и не ссылался на его труды, которые, скорее всего, никогда не читал. Есть веские основания считать, что он познакомился с дарвинизмом через вторые-третьи руки по тенденциозным пересказам и переделкам. Интересы Гитлера были так далеки от теоретической биологии, что я с трудом представляю его с головой, ушедшим в чтение происхождения видов. С Геккелем, надо признать, дело обстоит сложнее. Мы уже видели, что он поддался соблазну социал-дарвинизма и выдавал порой такие идеи, которые пришлись бы по вкусу самому последовательному из нацистов. Воспользовавшись ими, некоторые биологи гитлеровской Германии объявили Геккеля пророком национал-социализма спустя 15 лет после смерти автора. Но вот с предполагаемым антисемитизмом Геккеля у его критиков никак не вытанцовывается. Роберт Ричардс раскопал в одной старой книге интервью Геккеля, в котором тот вполне уважительно отзывается о евреях, выросших в Германии, называет их верными друзьями свободы и просвещения и признает их большой вклад в немецкую культуру. Правда, о евреях, мигрировавших в Германию из стран Восточной Европы, ментально чуждых новой стране проживания и неспособных усвоить ее культурный код, Геккель отзывался пренебрежительно. Но его позиция все-таки очень далека от зоологического антисемитизма гитлеровцев, преследовавших евреев вне зависимости от места их рождения и воспитания. В иерархии человеческих рас, составленной Гекелем, семитские народы находятся всего чуточку ниже, чем бледнолицые индогерманцы, венец эволюции, и гораздо выше, чем презренные папуасы и австралийцы, ниже которых только пятикантропус Алалус. В общем, Гитлер заразился антисемитизмом вовсе не от Гекеля, а от некоторых австрийских политиков начала прошлого века, в чем сам охотно признавался. А что касается расизма, мы уже знаем. В той или иной форме ему были подвержены очень многие влиятельные интеллектуалы на рубеже XIX и XX веков. И видеть источник гитлеровского расизма именно в Дарвине с Гекелем, как минимум относиться к ним предвзято. Кстати, о предвзятости. Эта тема также активно используется адвокатами Дарвина. Великий древнеримский историк Корнелий Тацит, начиная рассказ о событиях конца царствования императора Августа и правлении последовавших за ним властителей Рима, обещал вести его «сине et студио», то есть без гнева и пристрастия, объективно и непредвзято. Принято считать, что это ему не вполне удалось, И не мудрено. Трудно блюсти олимпийское хладнокровие, повествуя о деяниях таких героев, как императоры Калигула и Нерон. Но сказано было хорошо, и этот девиз давно сделался идеалом для авторов исторических сочинений. Достижим ли он в принципе — большой вопрос. Но стремиться к Сине и Ред Студио нужно. Критики Гэсмана и особенно Вейкарта не устают повторять, что в их книгах сравнительно мало ира, но зато студио присутствует во всей красе. Иными словами, эти историки очень избирательно относятся к подбору аргументов, не брезгуют тенденциозным цитированием и закрывают глаза на факты, неудобные для их любимых концепций. По крайней мере, в случае профессора Вейкарта можно указать вероятную причину такого пристрастия. Работая над этой главой, я обнаружил на сайте от Дарвина Геккелю объявление о выходе в феврале 2022 года новой книги Вейкарта со вполне говорящим названием «Дарвиновский расизм. Как Дарвин повлиял на Гитлера, нацизм и белый национализм». Судя по аннотации, ничего принципиально нового. Те же идеи и на тот же старый лад, только в еще более высокой концентрации. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Издателем книги выступила организация, известная как Институт Discovery, Несколько кликов мышью, и все становится ясно. Этот институт занимается пропагандой концепции разумного замысла, более наукообразной и тонкой версии креационизма, чем примитивный фундаментализм морисян. Его сторонники не призывают нас верить в буквальную точность Библии, но настаивают на невозможности объяснить происхождение сложных объектов, таких, например, как человеческий мозг, глаз осьминога или живая клетка, на основе естественных природных процессов, без участия некоего всевышнего конструктора. Современные же ученые, биологи, астрономы, геологи — В большинстве своем такое участие отрицают просто за ненадобностью, видя в нем недоказуемую и совершенно излишнюю гипотезу. Профессор Вейкарт является научным сотрудником Института Дискавери и, судя по всему, искренне верит в разумный замысел. Он имеет на это полнейшее право. Но мне хочется спросить, А не вызвано ли его упорное желание выставить Дарвина и дарвинизм центральным компонентом нацистского мировоззрения, цитирую с упомянутого сайта, его собственными креационистскими убеждениями? Если это так, то перед нами очередная попытка тихой сапой подорвать доверие к эволюционной биологии, представив ее источником опасности для морали. Старинный полемический прием, которым пользовались самые первые критики происхождения видов. «Все это мы уже видели, все это проходили. Какой там тацит?» Но попробуем все же погрузиться в этот вопрос поглубже. Как признает сам профессор Вейкарт, разобраться в сумятице мыслей, царивших в голове юного Адольфа Гитлера, и в том, откуда они взялись, крайне непросто. Несмотря на то, что биография его изучена весьма подробно, большинство доступных историкам сведений о его молодых годах отрывочные, недостоверные или косвенные. Он сам почти не указывает, кто конкретно повлиял на его мировоззрение. Мемуаристы, знавшие Гитлера в его венский период, вспоминают, что он часами пропадал в публичной библиотеке, читая книги самых разных авторов от Данте до Ницше. Но, повторюсь, нет ни единого свидетельства в пользу его знакомства с сочинениями Дарвина. Гитлер, знавший о дарвинизме из вторых рук, подошел к эволюционной теории чисто утилитарно, взяв из нее очень немногое, только то, что ему было нужно. В первую очередь, концепцию борьбы за существование. Казалось бы, вот оно, самое очевидное доказательство вины Дарвина, но не будем спешить с выводами. Гитлер был маньяком борьбы, восхвалявшим все ее мыслимые формы, включая и войну. Он видел в ней главный закон, управляющий судьбами мира и человека и делающий человечество сильнее. Гитлеру был ненавистен мир, который в его милитаристском мышлении был путем в никуда, тупиком, деградацией. Заглавие самого известного его сочинения, книги Майнкампф, переводится как «Моя борьба». В Российской Федерации книга включена в список экстремистской литературы и не подлежит публикации. В ней Гитлер не скупится на дарвинистские на первый взгляд выражения, рассуждая об аристократическом законе природы, о победе высших рас и индивидуумов над низшими, о том, что последние самой природой вещей обречены на вымирание. Но кто послужил источником этой маниакальной увлеченности борьбой? Дарвин? или, может быть, Фридрих Ницше, столь же превратно и односторонне понятый нацистами. Скорее всего, какой-нибудь давно забытый социал-дарвинист. Указать конкретный источник вдохновения едва ли возможно, ведь мысль о том, что в природе царит кулачное право сильного, была общим местом в социал-дарвинистских теориях. Да, Гитлера околдовала идея вечной борьбы. Но понимал он этот всемирный кампф совсем иначе, чем натуралист Дарвин, для которого борьба за существование вовсе не обязательно означала жестокую и беспощадную схватку. Кстати говоря, на восьмистах страницах «Майн кампф» борьба за существование как точный термин упоминается всего дважды. И это при том, что слово «борьба» во всевозможных сочетаниях встречается почти на каждой странице. Но что эти соображения для критиков, рассуждающих прямолинейно? Если Гитлер, захлебываясь от восторга, пишет о законе борьбы, то, разумеется, он имеет в виду дарвиновскую борьбу за существование. Теоретически это возможно, но практически маловероятно. Смысл и назначение дарвинистских высказываний Гитлера нельзя понять правильно, не учитывая особенности аудитории, к которой он обращался. Как политик, он стремился увлечь массы и сделать их покорными своей воле, а значит, должен был уметь говорить на понятном и близком им языке. Германия начала 20-го столетия страна образованных людей, с уважением относившихся к научному знанию. Поэтому Гитлер и его сподвижники при случае охотно апеллировали к достижениям естественных наук. Ханна Аренд пишет: «Язык пророческой научности соответствует желаниям масс, потерявших свое место в мире и теперь готовых к реинтеграции в вечные всеопределяющие силы, которые сами по себе должны нести человека как пловца на волнах превратности судьбы к берегам безопасности. Мы моделируем жизнь нашего народа и наше законодательство согласно приговору генетиков», — сказали нацисты. Массы, потерявшие свое место в мире, о которых пишет Аренд, это немцы времен Веймарской республики, пережившие унизительное поражение в мировой войне и жестокий экономический кризис, ищущие виновных и грезящие о возвращении былого величия страны. Этими умонастроениями Гитлер сумел виртуозно воспользоваться. Но он был не ученым, а искушенным демагогом и популистом, мастером зажигательных речей, приводивших в экстаз его поклонников. Как всякий опытный ритор, Гитлер достигал своих низменных целей, манипулируя массами. Он искусно задевал самые разные чувствительные струны и апеллировал больше не к рациональному мышлению, а к комплексам, фобиям и религиозным эмоциям своих читателей и слушателей. Это помогало ему внушать основы нацистской идеологии, зомбировать аудиторию. При необходимости он легко переключал регистры и вместо «наукообразной» начинал использовать, например, христианскую риторику. Она весьма красноречива. Гитлер утверждал, что человек — есть существо, сотворенное по образу и подобию Божьему, и что все, кто думает иначе, ополчаются на волю Всевышнего. Это дарвинизм? Ничуть. Обыкновенный креационизм. И это сказано не вскользь, не ради красного словца. Гитлер и другие идеологи национал-социализма отвергли важнейшую для дарвинизма идею о происхождении человека от животных предков. И вот почему. Их отношение к высшей арийской расе исполнено священного трепета. Они утверждали, что арийские добродетели испокон веков присущи их носителям и никак не могли быть унаследованы от какой-нибудь низшей расы. Фактически, они отрицали то, что человеческие расы возникли в ходе эволюции. Тем более нацистам притила мысль о возможности происхождения белокурой арийской бестии от вонючего и безобразного обезьяноподобного предка. В следующей главе я расскажу о приключениях мистера Дарвина в стране большевиков, о том, как в советской России из него сделали интеллектуальную икону и окружили, правда, больше на словах, чем на деле, невиданным в других странах почитанием. В нацистской Германии к Дарвину относились без особенного пиетета. Его эволюционную теорию преподавали в немецких университетах. Но адепты национал-социализма вслед за своим фюрером провозглашали божественное происхождение человека. В Германии работали десятки первоклассных эволюционистов, сумевших продолжить свои исследования при нацистском режиме. Но нашлось и немало биологов, яростно нападавших на дарвинизм, доказывая, что он противоречит народно-биологической позиции национал-социализма. По подсчетам историков, 58% немецких биологов были членами национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП, но лишь немногие вступили в нее по идейным соображениям до прихода Гитлера к власти. Такие считались наиболее твердыми в их нацистской вере. Большинство же ученых мимикрировало, приспосабливаясь к новой обстановке в стране, чтобы обеспечить себе спокойное существование и возможность работать. Это, конечно, не относится к биологам еврейского происхождения, вынужденным бежать из страны. В конце XIX века в Германии и Австро-Венгрии уже процветало мощное антисемитское движение, к которому принадлежали многие влиятельные политики, промышленники, университетские профессора. Гитлер, выросший в столь ядовитой атмосфере, стал прилежным учеником этих людей. С расизмом еще интереснее. Вопреки распространенному мифу, арийский расизм имеет вовсе не немецкое происхождение. Для Германии это импортный продукт. Его творец, француз, граф Артюр Жозеф де Габино, автор четырехтомного трактата «Опыт о неравенстве человеческих рас», опубликованного за несколько лет до появления дарвинизма, к которому сам Габино отнесся отрицательно. По своим взглядам, Габино был аристократом и пессимистом. Он считал, что со времен Французской революции с ее требованием равенства и братства европейская цивилизация неуклонно движется к своему закату. Равенство — это вовсе не добродетель и не благо. Лучшие времена Европы, когда господствовала аристократия, давно миновали, и одна из главных причин текущего упадка — смешение рас. Габино доказывал, что все творческие достижения культуры и искусства, все великие технические изобретения — дело рук представителей арийской, нордической расы. Это касается даже китайской цивилизации, самобытной, очень культурной и долгое время изолированной от Европы. По мнению Габино, тут тоже не обошлось без арийцев, пришедших в Поднебесную из Индии. И так везде куда бы ни ступила нога арийского человека, наступает торжество культуры и прогресса. Привнесение чуждой арийцам крови ослабляет творческий потенциал этой расы, поэтому следует оберегать ее от смешения. А теперь, вероятно, самый важный для темы этой главы — постулат Габино. Нигде в Европе нордическая раса не сохранилась в такой чистоте, как в Германии. Граф был германофилом. Известно его высказывание, что почти все хорошее в Римской империи имело германские корни. В немцах он видел последнюю надежду европейской цивилизации и считал, что их обязанность поддерживать свою расовую чистоту. Этим, собственно, после прихода Гитлера к власти они и занялись в общегосударственном масштабе. В какой книге Дарвина можно найти что-либо подобное? Но не будем забывать и то, что нацистская идеология не сводилась только к национализму и антисемитизму. В числе прочих ингредиентов этого адского блюда историки называют вождизм, антикоммунизм, а еще милитаристскую идею создания Великой Германии. Прикажете и в этом видеть длинную руку Дарвина? В завершении темы попробую и я сформулировать свое мнение по поводу концепции от Дарвина к Гитлеру. Виновен ли главный герой моей книги в ужасах, которые принесла миру нацистская идеология? Мой ответ — да, виновен. Но в такой же степени, в какой Нагорная проповедь виновна в резне Варфоломеевской ночи? Или древнегреческий философ Демокрит, создатель первой теории атома в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки? Дело в том, что все великие произведения творческого гения — которым, безусловно, надо причислить и дарвинизм, неизбежно выходят из-под власти их создателей и начинают вести собственную жизнь. Сделавшись достоянием всего человечества, они уже не застрахованы от попыток употребить их во зло. Банальный бытовой пример — острый кухонный нож. Им можно нарезать колбасу к завтраку, а можно и ближнего своего убить. Сам по себе нож — просто орудие, которым управляет добрая или злая воля. Несет ли ответственность за их деяния мастер, этот нож, изготовивший? Наивно думать, что если бы Дарвин не создал своей эволюционной теории, то не было бы в новейшей истории ни пивного путча, ни лагерей смерти, ни самой разрушительной на людской памяти войны, и мир сейчас выглядел бы совсем иначе. Это может вдохновить фанатов альтернативной истории. Но если взглянуть на вещи трезво, то станет совершенно ясно, что теория естественного отбора все равно явилась бы на свет во второй половине позапрошлого века. Даже если бы Дарвин скончался на борту Бигля от тропической лихорадки, ее создал бы Альфред Уоллес или Герберт Спенсер. И с той же железной определенностью, рано или поздно нашлась бы какая-нибудь клеманс роае чтобы сделать из этой теории далеко идущие социологические выводы. Итак, подведем итог. Дарвинизм в его оригинальной форме, как теория биологической эволюции, не имеет прямого отношения к формированию идеологии немецкого национал-социализма. Расизм и антисемитизм Гитлера имели другие корни, а его дарвинистская риторика вытекает из превратных интерпретаций, сделанных незваными соавторами Дарвина. Я предвижу, что, прослушав предыдущий абзац, иной слушатель откроет томик Тацита и сукоризный напомнит мне про «Сине Ира Эд Студио». Автор, мол, профессиональный биолог, сторонник эволюционной концепции, а потому не может выступать беспристрастным судьей в этом вопросе. Он такой же профессор Вейкарт, только с обратным знаком. Да будет так. Но позвольте мне взять в союзнике Маркуса Фокта, на чью книгу о социал-дарвинизме я неоднократно ссылался. Фокт по специальности «богослов». Стало быть, причин подыгрывать Дарвину не имеет. Тем не менее... Он пишет, «Довольно сложно систематизировать абсолютно ненаучное и противоречивое мышление Гитлера и воспринимать всерьез, как его источник, дарвинизм, заимствованный в форме словесной шелухи. Трескучая словесная шелуха — вот чем был дарвинизм Адольфа Гитлера». Все сказанное ранее касалось в основном теории немецкого национал-социализма. Но была ведь и практика, в которой дарвиновский, скорее псевдо -дарвиновский, след прослеживается гораздо более определенно. Среди слушателей и слушательниц этой книги наверняка найдутся такие, которых зовут Евгений или Евгения. Это красивое греческое имя на русский переводится как «благородный, благородная». Та же этимология у слова «евгеника», обозначающего особую отрасль биологии, заслужившую в истории XX века очень неоднозначную, а скорее даже недобрую репутацию. В Германии эту науку называли более конкретно «расовая гигиена». Все утопические проекты в человеческой истории, в том числе и те, что обернулись на практике миллионами жертв, создавались и реализовывались ради самых лучших и высоких целей. Равенство, всеобщая сытость, справедливость, порядок. И в сортирах, и в головах. Идеальное общество, которое нам же выписывают авторы утопий, чаще всего общество сконструированное, взятое из головы. Появляется великий мудрец или группа мудрецов, точно знающие, что надо изменить в отношениях между людьми, чтобы залечить социальные язвы, снять все противоречия и принести максимальное количество счастья максимальному числу людей. Если принять за аксиому, что человек становится хорошим или дурным под влиянием общества, в котором он воспитывался, то задача построения утопии решается весьма просто. Достаточно исправить порочные социальные отношения, например, уничтожить частную собственность или взять все, да и поделить, или ввести общность жен, чтобы со временем настало полное довольство и благорастворение воздухов. Биология конца XIX века не без влияния дарвинизма выдвинула альтернативу. Возможно, главной причиной социальных проблем служат не среда, а наследственность. Пороки людские вполне могут быть врожденными, полученными от родителей или более далеких предков. Тогда социально вредный индивидуум просто исполняет генетическую программу и в принципе не способен противостоять своим отрицательным склонностям. Одним из самых последовательных сторонников такого взгляда был итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ламброзо прославившийся исследованиями причин преступного поведения. Он не только считал, что преступниками рождаются, а не становятся, но и утверждал, будто врожденные криминальные наклонности можно достоверно вычислить по внешнему виду их носителя. По его мнению, преступный характер проявляет себя в особом телосложении, особых чертах лица, других анатомических признаках даже наш повседневный разговорный язык подтверждает эту ламброзианскую интуицию всем приходилось слышать такие выражения как бандитская рожа и ему подобные подталкивающие нас к скоропалительным суждениям о характере и поступках человека по его внешнему виду в криминалистике столетней давности всерьез пытались использовать подобные идеи для профилактики преступности В пособиях для полицейских красовались портреты типичных убийц, воров, мошенников. Предположим на минуту, что это верно, и человек не властен над собственной волей, что он безропотно подчиняется доставшимся ему по наследству генам. Значит ли это, что общество веки вечное будет страдать от преступности, психических отклонений, патологической агрессии? Или, что еще страшнее, оно неминуемо движется к окончательному вырождению, потому что поддерживает слабых, позволяя им оставлять потомство, в то время как наиболее приспособленные гибнут от пуль на полях сражений и от тропических болезней в заморских колониях. Куда же нам плыть? Евгеника предлагала практический ответ на этот вопрос. Ее основатель — двоюродный брат Дарвина Фрэнсис Голтон, которого считают также родоначальником научной генетики человека. Это был очень креативный ученый, внесший вклад в разные области знания. На заметку любителям детективов. Именно Голтону принадлежит честь создания дактилоскопии — метода идентификации личности по уникальным отпечаткам пальцев. Сам термин Евгеника был предложенным через год после смерти Дарвина в 1883 году. Голтон одним из первых подошел с научных позиций к вопросу о наследовании таланта. Он анализировал родословные гениальных и просто выдающихся личностей, чтобы понять, каким образом блестящие способности передаются из поколения в поколение. Глубокое исследование темы привело Голтона к печальному выводу, Одаренные люди в среднем мало склонны к размножению, их плодовитость ниже, чем у обычных индивидуумов. С дарвинистской точки зрения это могло означать только одно. С течением времени доля талантливых людей в обществе сокращается, доля посредственности растет, а это прямой путь к вырождению. Голтон был прекрасным математиком и мог обосновать свой вывод с помощью расчетов стремление как-то переломить эту тенденцию и побудило его создать науку, которая занимается всеми влияниями, улучшающими качество расы — Евгенику. В основе любых евгенических теорий и рецептов лежала уверенность в том, что существуют подлинно научные, рациональные средства совершенствования человеческого рода — нации, расы. Во-первых, Это сознательное и масштабное управление воспроизводством людей, правильный подбор брачных пар, дотошный анализ родословных и анамнезов с целью определить наиболее оптимальные сочетания производителей. Деторождение ни в коем случае нельзя пускать на самотек, как это делалось тысячелетиями. Браки должны заключаться по расчету, но не из корыстных соображений, а ради благополучия всего общества. Во-вторых, Это ограничение размножения малоценных членов общества, в идеале прекращение их репродукции любой ценой, вплоть до гормональной кастрации, так называемая негативная Евгеника. Попахивает конным заводом, не правда ли? Но сами Евгеники, особенно ранние, не скрывали и даже подчеркивали аналогию между их проектами и селекцией домашних животных и культурных растений. Голтон, как и его кузен Дарвин, был уроженцем Англии, страны, в которой селекция достигла самых замечательных успехов. Оба они с большим интересом относились к методам искусственного отбора. Если человек за сравнительно короткое время смог вывести такое множество сортов и пород с невиданными в дикой природе свойствами, то какого же совершенства он достигнет, если направит приемы селекции на самого себя? Гомо-сапиенс должен не только изучить процесс эволюции своего вида, но и научиться управлять им. социал дарвинисты призывали. «Пусть естественный отбор спокойно действует в человеческой популяции. Не надо ему мешать». Лозунг Евгеники выглядел чуть иначе. «Поможем естественному отбору, ускорим его, дадим ему верное направление, начнем совершенствовать самих себя». Голтон в своем энтузиазме зашел так далеко, что видел в Евгенике ни много ни мало новую религию — моральный долг человечества. Применять такой подход нелегко. Мешают традиции, стереотипы, строгая консервативность большинства людей в вопросах деторождения. Воздействовать на них можно и мягкой силой, например, через просвещение народа и социальную рекламу. А можно, как это произошло во многих странах, призвать на помощь тяжелую руку закона. Часто бывает, что какое-то явление или идея появляются в истории гораздо раньше, чем слово для их обозначения. Так вполне разработанную программу селекции человека можно найти у древнегреческого философа Платона, жившего в V-IV веках до нашей эры В своем диалоге государства он во всех деталях изображает идеальное, по его мнению, общество, жители которого разделены на два сословия — благородные граждане, стражи, воины, они же правители, и все остальные — простые работяги, ремесленники, крестьяне, рабы. Личная жизнь всех остальных Платона не интересует, но высшему сословию он предписывает очень необычную жизненную программу. Стражи должны быть лишены семьи и частной собственности, а их размножение нужно полностью поставить под государственный контроль, естественно, для его же государства благо. Платон считает, что мудрый правитель обязан регулировать репродукцию благородных граждан точно так же, как хороший хозяин поступает со своими лошадьми или легавыми собаками. Лучшие мужчины должны сходиться только с лучшими женщинами. Если юноша отличился в битве, ему надо предоставить возможность общаться с максимальным числом женщин, чтобы произвести на свет побольше потомства. Чувства, взаимные симпатии, антипатии в таком обществе в расчет не берутся. Правители вправе идти на обман и подлог, чтобы составлять пары, которые кажутся им оптимальными. Да, это настоящий конный завод, хоть и в красивой философской упаковке. И если вы думаете, что платоническая любовь означает нечто высокодуховное и возвышенное, то прочитайте фрагмент полуиронического описания этого идеального государства из сочинения русского философа Алексея Лосева. Платонически любить — значит брать ту женщину, которую прикажет правительство, и брать только на раз с единственной целью дать ей возможность стать беременной. Эмоциональная связь между полами не допускается, а не то, чего доброго, начнутся всякие чувства, слезы, любовь, а все это очень вредно. Платон трижды пытался воплотить свою утопию в отдельно взятом городе-государстве, Сиракузах, но всякий раз неудачно. Одна из попыток окончилась тем, что разгневанный сиракузский тиран продал философа в рабство, откуда его с трудом вызволили друзья. Но и реальные политики прошлого думали и действовали порой вполне по-евгенически. В 1722 году Российский Сенат по инициативе Петра I принял закон, воспрещающий вступление в брак слабоумным, а другой Петровский закон 300-летней давности носил выразительное название «О свидетельствовании дураков в Сенате». Русские евгеники 1920-х годов считали, что этот последний можно считать прообразом комиссий по освидетельствованию психического здоровья, получивших в те годы широкое распространение в США. Впрочем, по справедливому замечанию евгеника Михаила Волоцкого, число дураков на Святой Руси от введения этого закона не поубавилось. Тысячелетний рейх реально просуществовавший всего 12 лет, впервые в истории организовал полномасштабный евгенический эксперимент на государственном уровне. Ни до, ни после сознательный отбор в популяции человека не проводился с таким размахом. Все-таки возможностью Гитлера было побольше, чем у Платона. Однако германская «Рассенхюгене» вовсе не изобретение гитлеровского режима. Сам термин принадлежит немецкому медику Альфреду Плецо, который еще в 1895 году четко определил задачи этой науки. Он писал, что расовая гигиена предполагает уничтожение слабых и недостойных индивидуумов во имя блага расы. Спустя 10 лет в Германии при непосредственном участии плеца было основано общество расовой гигиены, члены которого, по большей части, университетские профессора, озаботились усовершенствованием качества германской нации путем роста рождаемости высших немцев и ограничения рождаемости носителей наследственных заболеваний. После поражения страны в Первой мировой войне это течение завоевало огромную популярность, превратившись в откровенно экстремистский национализм. Но до прихода Гитлера к власти многие евгенические проекты членов общества оставались на бумаге. И лишь после 1933 года расовая гигиена стала определяющим фактором государственной идеологии и реальной политики Германии. После прихода Гитлера к власти, один из старейших членов общества с удовлетворением заметил, что вот теперь наконец-то наступит время, когда расовая гигиена будет в Германии воплощена в жизнь. Расисты могли быть довольны, сбывалась их 30-летняя голубая мечта. Плец, умерший в 1940 году, имел возможность на старости лет увидеть воплощение своих рекомендаций. В 1930 году один немецкий врач обнародовал перечень социально непригодных категорий населения. Полные идиоты, слабоумные, тунеядцы, бродяги, нищие, бездомные, пьяницы, проститутки, душевнобольные, деклассированные элементы, преступники, а также больные туберкулезом. Все они были потенциальными объектами для расовой гигиены. И, как пишет немецкая исследовательница Ульрике Мозер, процитировавшая этот список, национал-социалистам оставалось лишь подхватить уже существующую риторику и предпринять конкретные действия. Появилось понятие Меншен-цухтунг в дословном переводе с немецкого «человеководство», по аналогии с «животноводством». В середине июля 1934 года в Германии был принят закон о предотвращении наследственно больного потомства. Жестким ограничениям подверглись межрассовые браки. Вовсю практиковалась принудительная стерилизация лиц, признанных социально бесполезными. Такие действия по отношению к преступникам, алкоголикам, душевнобольным — не только стандартная евгеническая процедура, но и эффективный популистский жест в адрес общества, поддерживающего репрессии против маргиналов. Научные аргументы в пользу евгеники, которыми пользовались нацисты, должны были успокоить совесть нации. Но не забудем, что в первой половине прошлого века аналогичная политика принудительной стерилизации применялась и в демократичнейших скандинавских странах, и в Соединенных Штатах, причем с не меньшим энтузиазмом. Так в США местное евгеническое общество предложило обширную программу стерилизации заключенных общим числом до 400 тысяч в год, а всего 15 миллионов. Естественно, авторы проекта были убежденными ламброзианцами, уверенными в том, что преступные склонности закреплены генетически, и Горбатова только могила исправит. В научных обоснованиях и здесь недостатка не было. Нацистов это не оправдывает, но помогает понять, как вообще оказалась возможна их политика человеководства. А она была куда более последовательной, чем в других странах. Кроме отрицательной евгеники, для которой и проводилась принудительная стерилизация, национал-социалисты занялись еще и положительной. Была поставлена цель — вывести нового, в полном смысле слова, породистого человека нордической расы. Государство прилагало все усилия, чтобы совсем по Платону лучшие арийские девы доставались лучшим арийским юношам. Для таких пар предусматривалась специальная финансовая помощь, возраставшая с каждым новым родившимся у них детятей. Генрих Гиммлер, опять-таки совсем по Платону, побуждал членов СС иметь как можно больше потомства от расово-предпочтительных женщин, неважно, замужних или нет. По его указанию, в 1935 году была создана организация Исток жизни, занимавшаяся помощью молодым арийским матерям. Для выхаживания и воспитания расово ценных детей открыли целую сеть комфортабельных родильных домов и приютов. Личный пример молодым арийцам подал и Йозеф Геббельс, ставший за пять лет отцом четверых детей. Европейской цивилизации понадобилось пройти через весь ужас Второй мировой войны, чтобы осознать опасность и безнравственность евгенических мероприятий, проводимых под эгидой государства и с самыми благими намерениями. На это ушли годы. Но и после войны не все страны спешили отказаться от насильственной стерилизации малоценных и вредных индивидуумов, продолжая умножать число человеческих трагедий. Печальную известность получил случай гениального английского математика Алана Тьюринга, одного из отцов кибернетики, которого в 1952 году подвергли химической кастрации как гомосексуала. Нелегко дать Евгенике однозначную историческую оценку. Современный историк видит в ней причудливую смесь истины и заблуждений, правильных решений и аморальных предписаний. Например, в 1920-е годы Норвежский институт расовой гигиены рекомендовал обособление дефективных эпилептиков, привычных алкоголиков и преступников, стерилизацию таких лиц, включение в школьные программы разделов биологических и гигиенических наук, реформу налоговой системы в пользу материнства и многодетных семей, борьбу против расовых ядов, алкоголя, сифилиса и прочего, запрещение браков между лицами, принадлежащими к резко отличным друг от друга расам. Борьба с алкоголизмом и расовая сегрегация в одной обойме. Сейчас это сочетание выглядит дико, но сто лет назад казалось и прогрессивным, и строго научным. Некоторые из крупнейших генетиков того времени не считали зазорным подписываться под евгеническими программами, участвовать в работе обществ по улучшению популяции. В сентябре 1939 года, всего две недели спустя после начала Второй мировой войны, в научном журнале Nature было опубликовано письмо, которое подписали 23 ведущих биолога Англии и США — Оно называлось «Социальная биология и улучшение популяции» и вошло в историю как «манифест Евгеники», хотя вместо слова «евгеника» в нем использован термин «генетическое улучшение». Его авторы осуждали российские предрассудки, призывали к экономическому и социальному равенству, уничтожению классовых привилегий. В спокойном академическом тоне они предлагали целую серию мер, которую мы сейчас бы назвали осознанной демографической политикой. Контроль над рождаемостью, поддержка матерей, легализация абортов и контрацепции. Стерилизация допустима исключительно на добровольной основе. По форме и содержанию этот манифест имел мало общего с нацистским «человеководством». Но и тут, и там в основе лежало одно и то же упование на мощь искусственного отбора, способного породить нового человека. Правда, если целью нацистов было культивирование нордических расовых добродетелей, то ученые генетики мечтали о человеке будущего как о не только более здоровом физически, но и более интеллигентном и более альтруистичном, чем люди нынешние. Они верили, что если подойти к делу ответственно, то за несколько десятилетий мудро направляемого отбора можно реально добиться ощутимых сдвигов. То в современном мире может осуществить такое? Только государство, вооруженное научным знанием, вкладывающее средства в изучение наследственности человека. Читая этот короткий текст, трудно отделаться от впечатления утопичности, если не наивности некоторых пожеланий. Авторы решительно отвергали всякое насилие над человеческой волей и предлагали использовать средства социального убеждения, которым государство должно сподвигнуть граждан ответственно относиться к важнейшей задаче деторождения. Людям следует объяснить, что их нравственный долг состоит не в простом производстве себе подобных. Потомство должно быть как можно лучше, генетически. Никакой принудиловки, только осознанный выбор самих людей, соглашающихся подчиняться разумному контролю в сфере размножения. Это стало «лебединой песней» классической Евгеники. Бурные и страшные события середины прошлого века поставили крест на ее упованиях. Само понятие Евгеника было полностью дискредитировано нацистскими экспериментами. Однако само это направление не погибло окончательно, а лишь переродилось, сменив название и серьезно уменьшив свои амбиции. То здравое зерно, что в Евгенике содержалось в 1950-е годы, дало начало вполне уважаемой дисциплине — медицинской генетики, с которой не связано никаких негативных ассоциаций. Она занимается изучением наследственных факторов, влияющих на здоровье человека. Эта наука не творит утопии о том, как улучшить род людской, и не грезит о создании сверхчеловека, совершенного и умственно, и физически. Ее главная задача — предотвратить рождение больных и уродливых детей. Во всех развитых странах созданы медико-генетические консультации, осуществляющие подобную профилактику. Но о целенаправленном генетическом улучшении расы или нации, воздействии на эволюцию интеллекта и или альтруизма уже никто всерьез не говорит. Вернее, эта мечта тоже не исчезла, но в конце XX века нашла себе новое воплощение в идеях генной инженерии клонирования. Сегодня всерьез спорят о грядущем симбиозе человека с компьютерами, интеграции человеческого и искусственного интеллектов, пресловутом чипировании. Обсуждать эти вещи подробно я не стану, иначе это уведет нас очень далеко от дарвиновской темы. Очевидно только, что стремление создавать утопии и грезить о несбыточном прочно входит в интеллектуальный репертуар нашего вида. Возможно, главный урок, который преподала нам Евгеника, состоит в том, что бессмысленно и даже опасно пробовать решить глубокие социальные проблемы исключительно биологическими методами. Селекция эффективна только тогда, когда селекционер находится уровнем выше отбираемых объектов. Или, как афористически выразился выдающийся генетик Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский, свинья не может быть хорошим свиноводом человек не может быть хорошим человеководом Меншен цухтунг